Арка и буксил пронялись копать с удвоенной скоростью, кости монстров находились на приличной глубине. Из-за этого им приходилось копать в три раза глубже, чем другим монстрам. Так прошла целая неделя в игре или два дня в реальности. Вы изучили новый навык — раскопки, начальной пассивный. Вы управляете с киркой лопатой и ловчей остальных. Благодаря раскопке вы сможете копать глубже и быстрее. При этом шансы на археологические находки повышаются. По новому свету закопано множество сокровищ, Если вы почувствуете присутствие одного из них неподалеку, то тут же начинаете копать. Скорость использования кирки и лопаты плюс 20%, шанс удачной находки плюс 10%. О, что это? Все его старые навыки оставались заблокированы, но ему ничего не мешало учиться новым. Приобретение этого навыка значительно ускорило выкапывание костей монстров, которые буквально били из земли Гейзером. Арк начал часто натыкаться на кусочки металла или дерева А также множество других бесполезных в данной ситуации объектов. Но иногда среди находок оказывались драгоценные камни, вроде аметистов и изумрудов. На них полно трещин. Вряд ли мне удастся выручить за них больше пригоршней серебряных монет. Но это лучше, чем ничего. К слову, было бы неплохо найти парочку лунных камней для меча. Каждый каторжник должен был собрать за смену не менее 10 лунных камней. Когда он только попал сюда, то едва выполнял свою квоту, но благодаря навыку раскопки, Теперь он выкапывал более двадцати лунных камней в день. Все камни, найденные сверхположенные кого-то, он передавал Радуну. Даже в настолько удручающем положении Арк умудрялся найти источник дохода. Это помогло ему не подать духом. Хорошо, главное не расслабляться. Дополнительная мотивация придала ему силу, и он принялся за работу ещё усердней. А, да этот парень как заведенный! Откуда в нем столько энергии, учитывая, что Эрл каждый вечер сосёт из него кровь? Эй новичок, не переутомись! Если ты упадешь в обморок, то отвечать придется нам! Он настолько упорно трудился, что за него начали переживать даже окровавленные. Но в ответ на это Арклиш под солбой улыбнулся. Не волнуйтесь, я очень вынослив! Уверен, Эрл ценит мой рвение. Вообще не очень то этот человек и способный. Работает на износ, но при этом едва выполняет дневную норму. Бормотали окровавленные недовольно цыка языками. Они представить себе не могли, что Арк использовал Радуна в качестве рюкзака. После того, как Волдри на его руках превратились в мозоли, навык раскопки Арка повысился до среднего. Теперь его руки Орду лопатой с такой скоростью, будто в них были встроены моторы, а вероятность найти кости и лунные камни повысилась на 20%. После нескольких дней ударного труда Арк при очередном ударе лопаты услышал звенящий звук, сопровождённый окном сообщения. «Ваш исключительный навык позволил вам найти редкий предмет. Эффект навыка раскопки плюс 10. Вампирический камень — редкий камень-оберег. Этот камень впитывал вампирскую магию на протяжении сотен лет. Количество оберегов, подобных ему во всем мире, можно посчитать на пальцах одной руки. Его можно использовать либо в качестве уникального магического ингредиента, либо вставить в гнездо для придания оружию эффекта вампиризма. Эффект представления в гнездо — только оружие. Конвертирует 5% нанесенного урона в здоровье. Ого, ничего себе! Ознакомившись с описанием, Арк пораженно вытрачился на находку. Он нашел редкий камень берег, вобравший в себя частичку темной магии каракула. Эффект этого редкого камня не шел ни в какое сравнение с распространенным лунным камнем. Он позволял поглощать 5% полученного урона. Другими словами, если бы Арк получил сотни урона, то 5 из них превратились бы обратно в здоровье. На первый взгляд не так уж много. Но монстры выше 300 уровня способны наносить около 6-8 тысяч урона одной атакой. следовательно, 300-400 урона возвращались бы в качестве здоровья, что равносильно эффекту среднего по силе зелий лечения. Аркс глотнул. «Если мне удастся найти еще три таких и вставить их в меч обещаний, 20% поглощения урона!» С таким оружием он сможет охотиться на монстров одного с ним уровня, совсем не тратясь на зелья. Но как он ни старался, ему так и не удалось найти других вампирических камней. На самом деле ему очень повезло найти редкий камень со средним уровнем навыка, Арк опал около 20 часов в день, но вероятность найти несколько редких камней была мизерно низка. Как бы там ни было, они с буксилом собрали нужное количество костей в течение недели. «Радун, осторожно порыски вокруг в поисках чего-то наподобие тетивы. Кусочек проволоки подойдет идеально. Радун понимающе кивнул и юркнул в машину на ру неподалеку. Вскоре он мухой вернулся, держа в стиснутых в зубах полоску ткани. Что ж, теперь самая трудная часть. Убедившись, что все монстры уснули, Арка вытряс на пол все кости и присел до раннего утра, мастеря инструмент для побега. Чтобы закончить его, ему потребовалась еще одна неделя. Я же говорил, в кост человеческой крови не приедается, сколько ни пей. Что ж, все хватит с меня! Пробормотал Каракул. Буксил и Арк вновь оказались в полуборочном состоянии. Был и вечер, а значит, в их ежедневном расписании пришло время для пункта обед Каракула. Никогда не привыкну к этому чувству. Каждый день для неигровых персонажей равнялся 8 часам в реальном мире, а значит, за прошедшие 8 реальных дней, включая сегодняшний, их кровь была выпита 24 раза. Арк надеялся, что сможет притерпеться к этой жуткой рутине, но каждый раз, когда клыки касались шеи, он уледенел от отвращения. И так как выходных в этом принудительном донорстве не предусматривалось, они с боксилом отскудали как щепки. А -а -а. «Они сегодня какие-то малокровные! Возможно, дать им пару дней на восстановление?» Они выглядели так жалко, что даже Каракул не смог этого не заметить. «Тварь клыкастая! Сегодня это было в последний раз! Мы должны бежать, несмотря ни на что!» Окровавленные вновь потащили Аркой Буксилов к зимат, но как только они покинули покои Каракула, Арка оттолкнул руки и сказал, «Я в состоянии идти самостоятельно, если вы не против». Буксил вело улыбнулся и поспешил поддакнуть. «Да, да, я тоже. Мы уже привыкли». «Ну тогда пошевеливайтесь!» Поколебавшиеся окровавленные усмехнулись и дали добро, видимо, посчитав, что двое рабов, да еще в таком состоянии, никуда от них не денутся. Они даже ходить прямо не могли, что уж говорить о бегстве. Окровавленные шли спереди и сзади аркой и Буксила, и когда процессия оказалась рядом с широким окном, Арк, внезапно схватив Буксила, запрыгнул на подоконник, Окровавленные слегка дернулись, но в итоге лишь засмеялись. «Эй, вы что удумали, придурки? Эти кретины что, пытаются совершить суицид? Вы же находитесь под влиянием магии Эрла!» «Суицид? Нет, это побег!» «Ну насмешал!» «Радун, Дельтаплан!» — резко выкрикнул Арк. Радун широко раскрыл рот и выплюнул предмет, словно выпустил джин из бутылки. Это был огромный черный объект 10 метров в длину, на который Арк возлагал все надежды на побег, Дельтаплан. Арк связал найденные за прошедшие недели кости в прочную конструкцию. На эту идею его натолкнул предмет, обнаруженный им во время недавней инвентаризации Радуна. Крыло мрачно крыло особой. Крыло — огромной мутировавшие летучие мыши. Его прямое применение остается неясным. Тем не менее, это очень редкий предмет. Возможно, он пригодится в дальнейшем. Это было крыло Мрачнокрыла, которое Арк добыл в горах Аргуса. До сих пор назначение крыла оставалось для него загадкой. Крыло хранилось в компактном сложном состоянии, но в развернутом виде достигало длины размаха в 10 метров. Одной из причин невозможности побега являлось местоположение замка. Замок Каракула находился на самом краю скалы высотой в несколько десятков метров, усложняло дело блокировка навыков, так бы Арк использовал время слизи, сведя на нет полученный урон отпадения. «На прыжок с такой высоты сейчас означал стопроцентно гарантированную бессмысленную смерть. Но, возможно, мне удастся спуститься по воздуху». В таком случае у них был шанс сбежать из зоны влияния оков крови каракула. Поначалу Арк сомневался, сможет ли самодельный дельтаплан выдержать двоих, но неутолимый аппетит каракула решил проблему «настолько они исхудали». «Буксил? Держи равновесие в центре!» «Понял! Я сделаю все, что потребуется, чтобы сбежать отсюда!» «Значит, поехали!» Арк и Боксил спрыгнули с карниза. Сперва эльтоплон резко рванулся вниз, вихлее стороны в сторону, но им удалось выровнять баланс. А, вы это видели? Бежим! Мы не можем их упустить! Поняв, что произошло, окровавленные в панике зарали во весь голос. Но Арк спрыгнул с 10 этажа замка, и у них не было никаких шансов догнать беглецов. Арк у нас получилось! Боксил ударился в слезы, осознав свое избавление. Но радоваться было рано, откуда-то сзади послушался грубый голос. «Дерзкие недоноски! Вы думаете, я вас так легко отпущу?» «О, Арк!» Буксил обернулся, и его лицо заметно побледнело, хотя казалось куда уж больше. Каракул, услышав растерянные вопли окровавленных, помчался в погоне, выпрыгнув в окно вслед за беглецами. Он, как и любой вампир, обладал способностью превращаться в огромную летучую мышь. «Чёртов ублюдок!» Арка засосала под ложечкой. Дельтаплан чуть не разваливался на лету и едва ли мог выдержать атаку гигантского агрессивно настроенного нетопыря. К тому же Каракул, в отличие от Дельтаплана, не зависел от потоков воздуха и мог летать в любом направлении. Он настиг как по прошествии нескольких минут и порвал крыло Дельтаплана своими острыми клыками. «Нет, нет, мы падаем!» Черт, я вижу! Не дергайся, иначе совсем потеряем управление!» ха <смех> ха Жалкие людишки!» С каждым новым заходом Каракула в крыльях появлялось всё больше прорех, из-за чего скорость Дельтаплана значительно снизилась. Боксил больше не мог держать баланс, и Дельтаплан начал ошатать. «Такими темпами мы пойдём до того, как покинем зону влияния оков крови. Если мы сейчас погибнем, то все пропало. Окровавленные прознают о радуне, и второго шанса у меня не будет». Арк прикусил губу перед тем, как сказать. Боксил. Обещаю, я вернусь и спасу тебя! Вернешься? В каком это смысле? Прости, вдвоем мы никак не долетим! Эй, Арк, погоди секундочку! Боксил, я никогда не забуду твою самоотверженную жертву! Арк повернулся и силой пнул Боксила ногой. Кейя, Пуск свиной ракеты! А, -а, -а Арк! А, что? Эй! Грациозный полет Боксила совпал с траектории очередного захода на атаку Каракула. И свинья протаранила летучую мышь. Сцепившись, они рухнули на землю с грохотом неразорвавшейся бомбы, и визг визг буксила и холодный голос каракула слились воедино. «Арк, ты! Ты точно человек! Не твоего ума дело!» «Не чувствуя за собой никакой вины», — ответил Арк, быстро удаляясь от них. Вкус свободы после восьми дней пережитого ада в плену был сладок как никогда.